Эпилог. Миллу остался со мной в моём мире. Он сказал, что все проблемы решаемы, кроме одной единственной и самой важной быть со мной. Работать можно и удалённо. Благо, сейчас почти все сделки заключаются в электронном виде. Личного присутствия требуют лишь важные переговоры с правителями планет, поэтому иногда ему придётся уезжать на пару дней. Но ты же вернёшься ко мне. Поинтересовалась тихо. Всегда, ответил он, а потом хитро подмигнул. Но ведь ты же будешь меня сопровождать на них, как моя жена. Пришлось согласиться в свою очередь на это. Мы поженились в храме возле нашего поместья. На свадьбе присутствовали все: мои родители, сёстры, друзья, Макс и Данир, а через неделю отправились в Лимпию зарегистрировать брак по обычаям Краверей. От столицы до поместья оказалось всего полтора часа полета на эракаре. Я с улыбкой вспоминала те жуткие десять дней тряски, когда я ехала на последний отбор невест для императора Амидала. И чем же мы занимались эти полтора часа, включив автопилот? Целовались, целовались и целовались. Это ведь самое приятное и интересное время провождения, сидя на коленях у любимого мужчины. Я видела тебя с Алисией, пробурчала я недовольно, когда губы уже не милосердно болели и жутко хотелось чего-то большего. Но до большего еще как минимум несколько часов, так как в поместье нас ждет куча народу и священник. Твой дед попросил, с улыбкой ответил Мило. Престиж семьи Акилоносов пошатнулся после скандала и разрыва помолвки, и он захотел всем показать. с той императорской семьёй и лордами в хороших отношениях. Прости за те слова. Я покраснела и смутилась, спрятав лицо у него на груди. Я была не права. И ты меня прости. Милу прижался губами к моей макушке. Я принял решение, не разобравшись, не рассказав тебе, мой просчёт. Но даже уходя, я и мысли не допускал, что мы расстаёмся навсегда. Я ничего не ответила, только крепче обняла Милу. Страшно подумать, если бы закончилось всё не столь удачно. Возможно, я бы вернулась к нему, а возможно, всю оставшуюся жизнь наказывала себя за ошибку, за гибель родных. Хорошо то, что хорошо кончается. Милу подарил мне на свадьбу новёйший репликатор. Его переправили через барьер по частям. Здесь собирали техники из Крайверей. Мы установили его в одну из пустующих комнат дворца, недалеко от моего кабинета. Там же уже стояло несколько простых медицинских боксов. Я не собиралась отказываться от подарка, и ещё бы. У меня был вполне себе корыстный интерес. Он стоил гору люмией. Мой же подарок мужу, роса меня в животе, и, как сказал Милу, стоил неизмеримо больше всех репликаторов вместе взятых. Зная, как я не люблю лезть в сферу, муж пригрозил, что если только вдруг увидит на моём лице бледность или любое другое недомогание, с силой запихнёт внутрь. Или ещё лучше, заберёт к себе в край Верею и запрёт в своём доме до родов. Я почти натурально устрашилась и решила, что обязательно буду здоровой и бодрой, потому что уже придумала, как собираюсь его использовать. В нашем мире очень много малышей, подобных принцу Юраны, которым нужна помощь. Оказывается, Мелу, как настоящий предприниматель, пока строился терминал со стороны Олимпии, выкупил громадный кусок земли рядом и построил на нем дом и стоянку для аэрокаров. Не башню, а обычный добротный трехэтажный коттедж, но с подвала до крыши, наполненный электроникой. Там был даже свой управляющий искусственный интеллект. секретарь, который мог напрямую связываться с любыми терминалами Лимпии. Жизнь на два мира выматывала и его, и меня. Утром Милу уходил в Лимпию через буферную зону, вечером приходил ко мне во дворец, иногда улетал на день-два в Край Верею, иногда оставался здесь во дворце и помогал мне решать организационные вопросы. Мы строили медицинский центр Пока один в столице, но я надеялась, что подобное будут в каждом королевстве. Он опять жертвовал ради меня своим прекрасным миром, который так любил, нормальным сном, работой, комфортом, удобствами. И пусть он неизменно говорил, что счастлив здесь со мной, меня это мучило, заставляя испытывать вину. Как я могла компенсировать? Чем? только тем, чего у меня в избытке, любовью. Я решила дать ему то, что он давно хотел, о чём говорил. Я дам ему настоящую, крепкую, дружную семью. Дам нежность и тепло. Каждый день буду говорить, как сильно я его люблю, как он дорог мне. А когда мы отправились вместе с Максом на первое для нас собрание совета всех миров, я, уступив уговор Милу, согласилась на небольшой отпуск после него. развлекусь, развеюсь, посещу массажные и косметические салоны, закажу гороно новой одежды, а может и еще раз вместе с Мелу залезу в эскабль и разнесу в щепки планету кровожадных монстров, а потом займусь с ним виртуальной любовью на горе найденных сокровищ. Как бы там ни было, Максу тоже будет полезно немного пожить в Каратасе и посмотреть на цветущий развитый мир, так не похожий на наш собственный. И пусть я еще иногда замечала его тоскливый и потерянный взгляд в мою сторону, была уверена, он излечится. Скорее всего, уже излечился. Все чаще я видела Марианну в его кабинете, обсуждающую с бывшим поддельным императором новые туристические маршруты или закупку оборудования. На заседании рассматривали мою петицию сокращения времени блокировки агрессивных миров до пятидесяти лет. На примере своего мира я пытался доказать, что одного поколения достаточно для пересмотра прежних установок. Голосование отложили до следующего раза. А пока мы отправились с Мелу в край Вирейю, пообещав забрать Макса на обратном пути в Саен. Давно пора увидеть дом любимого мужа, который он так нахваливал, и познакомиться с его родней. Пролетим мимо цветущего моря и кита бы увидеть, и каньон. А что с этой телепортацией? Ещё тестируете? Я не могла решить, что посмотреть в первую очередь. Хотелось всего и сразу. Милу мягко улыбнулся, поднимая Эракор в воздух. Ему нравилось, когда я начинаю вести себя как ребёнок, требующий подарков. Вечная сдержанность и невозмутимость мужа не могли меня обмануть. Я видела, как блестят смехом его глаза, каким ласковым и тёплым становится взгляд. Почему бы не дать иногда то, что он хочет? Пусть заботится, дарит драгоценности и айракары, ворчит о том, что я много работаю, силы запихивает в медицинский кокон, усаживает на колени и нежно целует в висок. Вот как сейчас. Ух ты! я вскрикнула от восторга и чмокнула мужа в щёку. Как же здесь красиво! Зелёные дома, поднимающиеся ввысь серебристые завитки энергетических батарей, опутывающие их, сверкающие каскады танцующих фонтанов. Вполне возможно через год, а может и раньше, когда закончу наводить порядок у себя дома, я оставлю Макса с Марианной за главных, а сама поеду жить в Край Верею. Здесь столько всего интересного, чего я ещё не посмотрела, а главное, тут родина моего лорда Какая разница, где жить? Главное жить с любимым.